Замок ш а н т и л ь и мой самый, самый, самый любимый музей, в котором я обязательно бываю несколько раз в год. Сочетает в себе все, чем гордится туристическая Франция: великолепный замок с богатейшей коллекцией живописи, окруженный уютным парком с рестораном на свежем воздухе. Именно в ш а н т и л ь и легендарный гастроном Франсуа в а т е л ь которого в одноименном фильме сыграл Жерар Депарде, организовал свой последний пир. В ресторане на десерт подают крем шантильи, который придумал в отель. Парк в шантильи разбил Андре Ленотр, еще одна легендарная личность в истории Франции. И, наконец, в коллекции музея есть Джота, Энгр, Вато, Делакруа, Боттичелли, Пуссен, Дюрер и целых три работы Рафаэля. В дальнем зале, где висят портреты всех французских королей, можно увидеть портрет. Одного из российских президентов в образе Людовика двенадцатого. Ну, просто одно лицо. Замок Шантильи находится в сорока километрах от Парижа, и туда лучше приезжать на целый день. Детям там особенно понравится. Коллекция живописи исключительно богата, но совсем невелика. В больших конюшнях л е г р а н з а к и р и можно увидеть живых лошадей разных пород и представления с их участием. В местных прудах живут лебеди, утки и огромные прожорливые карпы. Парк имеет детскую площадку, а крем Шантельи чистое обедение. ъ Открыт с десяти до с е м н а Выходной день вторник. Максимальный тариф п о с е щ е н и е музея парка больших конюшен, а также конного спектакля девятнадцать евро. Детский билет восемь евро. Шато де Шантий с Северного вокзала Гардинох на электричке номер 23 примерно 25 минут, и затем с вокзала города ш а н т и л ь и на городском бесплатном автобусе или пешком примерно 20 минут. Подробности на сайте w w w s h a t o d e c h a n t i l l y c o m